Глава тринадцатая. Малика. Мне понравилось, как проходит тренировка под руководством Вераны. После разминки она попросила всех, кто владеет хотя бы минимальными навыками ведения рукопашного боя, продемонстрировать свои умения. Самых способных записала к себе на дополнительный курс с расчетом на подготовку в э л и т н ы й отряд, а потом приступила к новым упражнениям. Драконица двигалась ловко и изящно, показав высокий уровень мастерства. Если кто-то и сомневался в ней ввиду молодого возраста, то быстро отбросил с к е п с и с У тебя знакомая техника. Как зовут? Верана подошла ко мне сразу после завершения занятия. Малика Интзаки. Я окончила полицейскую школу Рокстауна, пояснила я. Слышала, там хорошо готовят. закивала она мечтательно улыбнувшись. Я, кстати, год прожила в Рокстауне, работала телохранителем, но не смогла выносить смог города и уехала. Мне до сих пор трудно дышать из-за слишком чистого воздуха. Со смешком призналась я. А ты тут не мерзнешь? заговорщицки прищурилась она. Немного, по утрам, и не только, призналась, коснувшись ворота куртки. Переглянувшись, мы вместе рассмеялись. Ладно, Малика, встретимся на тренировке. Сегодня хорошо поработала, но нужно лучше, чтобы заткнуть всех парней за пояс. Хлопнув меня по плечу, Вера напоспешила, чтобы нагнать еще одного адепта, которого отобрала на дополнительный курс. Видимо, она старалась со всеми познакомиться до начала основных занятий. Тренировка с ней и этот короткий разговор. Окончательно развеяли невеселые мысли. И что я расстраиваюсь? Рейнард подарил браслет по собственной воле и не выставлял никаких условий. Если для меня стоимость украшения измеряется огромными суммами, то для члена совета дракона из известного рода цена браслета незначительна. А переживать по поводу казуса на з а н я т и е тем более не стоит. Ну в ы г л я д е л о глупо. И что? С кем не бывает? Вскоре эта история забудется, ведь наверняка появятся новые поводы для пересудов. Для себя из всей этой ситуации стоило вынести главный урок: не поворачиваться спиной к возможным врагам. И учитывая, что здесь легко могут попытаться навредить невидимыми заклинаниями, стоит подумать о дополнительной магической защите. Один артефакт у меня есть, учитывая, что от медальона я избавлюсь, как только сниму брачную метку. Нужно заботиться получении новых. Попробую разузнать побольше у а й к о с а о цене самых дешевых и накопить деньги со стипендии. Защита важнее одежды. Обеденный перерыв длился час, потому я вполне успевала сбегать в башню воинов, перекусить и зайти к а й к о с у чтобы принести ему книги. Ты не на обед, Малика. Нагнал меня вопрос, Кер. Мой одногруппник и приятный молодой человек замер на перепутье дорожек, ожидая ответа. Нет, забыла сумку на последнем занятии. Я не знал, что ты с вещами, иначе бы забрал. Досадливо посетовал он. Я сама н е й з а б ы л а Отмахнулась мягко улыбнувшись. Ну да, Айка же ногу повредил. Поморщился он. К сожалению, к полуэльфу не все относились с пониманием, считали его чрезмерное внимание к внешности, девчачьими наклонностями. Но чего не отнять, Райдер прививал среди всадников взаимное уважение. Айкаса могли не понимать, но принимали таким, какой он есть. Тем более сам эльф вел себя дружелюбно и был готов прийти на выручку любому. Как он там? поинтересовался Кер. До вечера продержат. После обеда занесу ему книги. Возьми одно из растений, посоветовал он. Эльфам с ними легче. Хорошо, спасибо, что подсказал. И Малика, выдохнул он вдруг, смутившись. Ты идешь на приветственный бал в эти выходные? Если честно, у меня и платья нет. Вряд ли. А, Очень жаль, буркнул он. Но можно и без платья вместе со мной, предложил он окончательно покраснев. Впрочем, теперь смутилась и я, начав понимать, что получила своего рода приглашение на свидание. Я подумаю, Кер. Спасибо, что пригласил. Отлично. Обрадованно улыбнулся он. До встречи. Неловко помахав ему рукой, я устремилась к дорожке, ведущей в башню воинов. Приглашение вызвало растерянность. К подобному я не привыкла. Раньше ко мне не п р о я в л я л и с и м п а т и и Неформальные отношения не приветствовались в школе. Да и по о б ы ч а я м Крандайта молодому человеку следовало и спросить разрешения родителей, прежде чем начать ухаживать за девушкой. Но в Астри все иначе. Быстрее бы привыкнуть, чтобы перестать краснеть и мямлить в подобных ситуациях. В башне воинов б ы л о о ж и в л е н н о адепты торопились на обед и на меня почти не обращали внимания. Потому я беспрепятственно поднялась на второй этаж, прошла к входу в тренировочный зал и толкнула двойные двери. Те поддались без сопротивления, и я обрадованно вздохнув, влетела в помещение. Обширный зал, о с в е щ е н н ы й входящими через окна солнечными лучами, выглядел еще больше без адептов. Моя сумка лежала на скамье, где я ее и оставила. Быстро пробежав к ней, я присела и первым делом выловила на дне свой медальон. Его невидимость спала, как только я дернула в нужном месте цепь, и восстановилась, когда украшение легло на шею. Следом я сунула руку в карман, куда убрала браслет во время занятия, но не нашла своего дорогого подарка. Под ложечкой неприятно з а с о с а л а от мелькнувшего страха потери. Начиная медленно паниковать, я принялась шарить по дну своей тряпичной сумки, но не могла отыскать украшения. Не это ищешь? Раздался знакомый голос. Подняв голову, я увидела, как в зал проходят наглец Вилмонт и двое его друзей. Брюнет з л о прищурил глаза и подкинул на ладони мой браслет. Из-за тебя выскочка я получил выговор в личное дело от Диаманта. Верни мою вещь. Ровным голосом потребовала я, откладывая на скамейку сумку, чтобы подняться на ноги. Парни закрыли дверь и двинулись ко мне. Кровь зашумела в ушах от волнения, инстинкты обострились. Мне кажется, я ощутила острый запах опасности, исходящий от драконов. Почему-то не сомневалась, что именно представители этой расы решили меня подкараулить. Само собой, я опасалась их дальнейших действий, понимала, что нахожусь в м е н ь ш и н с т в е и эти трое боевые маги, но настоящего страха не испытывала. Что они могут мне сделать? Попытаться запугать, избить, устроить злой р о з ы г р ы ш За любое из этих действий надлежит наказание. Если Вилман, то в л е п и л и в ы г о в о р ы лишь за то простое заклинание, брошенное в спину. А если они думают, что я молча стерплю, то они сильно ошибаются. Браслет Верони? Повторила я требовательно, вытянув руку. Не знаю, как поступают в Астре, но у нас варам отрубают правую кисть. Варам? р а с с е р ж е н н о усмехнулся он. Да. А еще с позором выгоняют с места учебы и работы. Подтвердила я, посмотрев по очереди в глаза каждому д р а к о н у Нужно будет уточнить, как происходит в этой академии. Вилмонт скрипнул зубами от злости. Зато в глазах его друзей появилось сомнение. Вряд ли они хотели н а р ы в а т ь с я на неприятности из-за него. Браслет. Вновь повторила я. Внезапно брюнет бросил вперед руку. Меня окружил полупрозрачный пузырь, который воспарил над полом. Тело объяло невесомость. Потеряв равновесие, я подалась вперед и через секунду оказалась висящей в воздухе вверх ногами. Парни извивительно расхохотались. Раскинув руки в сторону, я вновь дернулась вперед, совершая еще один оборот в искусственной невесомости. А как только выпрямилась, постаралась замереть, пока окончательно не поймала шаткое равновесие. Ну и что дальше? Скептически спросила я с к р е с т и в руки на груди. Смех парней резко смолк. Вилмонт недовольно стиснул челюсти, а его подпевалы слегка растерялись. Может, ожидали, что я испугаюсь, буду угрожать или истерить? Но я молчала, переводя требовательный взгляд с одного дракона на другого. В душе медленно разрасталась ярость, постепенно поглощая все прочие чувства. Но «Ну, чего затихли? Ехидно поинтересовалась я. А вы точно боевые маги? Еще и драконы нападать втроем маги е й на чистокровного человека? Очень смело. Но если вы наигрались? Можно решить дело по-мужски. С девчонкой по-мужски не разговаривают. о г р ы з н у л с я Вилмонт. Сейчас р а з д е н е м ее и бросим в фонтан под заклинанием забвения. Она даже не вспомнит, как там оказалась. От озвученной перспективы сердце сжалось в испуге. Но я постаралась сохранить лицо. Еще как вспомню, хмыкнула я. Думаете, это мой единственный артефакт? Но, конечно, можете рискнуть. Я потом устрою каждому из вас веселенький семестр общих пар. Академия должна знать т р у с о в в лицо. Вил позвал один из парней д е р н у в друга за плечо. Да ну ее. Литники нас потом живем ь съедят, если тронем о д н у из них. н и ч е г о не будет. Врет она про артефакт. В академии новый ректор, говорят, Руберим взяточников уволил. Тебе вон затычок выговор влепили, подхватил второй. Я пас, вил. Ты говорил просто, поговорим. с т р у с и л а что ли? Это ты трусишь, фыркнуло она раздраженно. Тебе предложили решить дело по-мужски, так чего т р я с е ш ь с я Отпусти ее, пока я сам заклинание не развеял. Совсем оба наглял, прорычал он в ответ. И на щеках парня появились зеленоватые чешуйки. Хватит вам! Первый парень выхватил у Вилл м о н т а б р а с л е т и взмахнул рукой, от чего удерживающий меня пузырь развеялся, позволяя мне наконец вновь твердо встать на ноги. Разойдемся с миром, предложил он, бросив меня украшения. Не стоило исходиться, хмыкнула я, поймав свое сокровище и сразу защелкнула его на запястье. Теперь у меня была хоть какая-то защита. Я собиралась забрать сумку и уйти, пока появилась такая возможность. В конце концов, если друзья этого засранца пошли на мировую, то это еще не значило, что он согласен с текущим положением дел. Бросит в меня еще этим заклинанием забвения, а я ведь б л е ф о в а л а Нет у меня такой защиты. Образ с л е т вряд ли оберегает разум. Стоять выскочка. Виллман т р в а н у л к о м н е пытаясь схватить. Отпрянув назад, я оттолкнула руку парня в тот момент, когда его ладонь вцепилась в ворот мое й куртки. Нервы натянулись до предела, когда послышалось звяканье цепи. Артефакт потерял невидимость и проявился в ладони Виллманта. Не трожь, потребовала я, ударяя наотмашь по его запястью. Медальон вылетел из его руки. и упал н а п о л в нескольких метрах от нас. Разойтись! Раздался громовой голос Рейнарда. Мы замерли, обратив настороженные взгляды к двери, где показались обалмазных. а Родклифф рассматривал представшую сцену с беспокойством. Похоже, он и вызвал подмогу. Что здесь происходит? потребовал старший Алмазный ответа, направившись к нам. От него волнами исходило негодование, и на этот раз запах дракона я ощутила уже издали, отметив появившиеся в нем терпкие нотки ярости. Великий механик, это вообще нормально настолько ощущать кого-то. Парни решили меня попугать, но я объяснила им, что они не особо страшные, пояснила, разведя руки в стороны. Эти двое согласились. А Вилмонт решил доказать на деле противное. Вот оно что. Лицо Рейнарда чуть просветлело, от твердых губ коснулась улыбка. Отойди от нее. Я недостаточно ясно объяснил, как надлежит себя вести дракону из уважаемого рода. А Вилмонт. На это б р ю н е т не нашелся, что ответить, и пристыженно опустил голову. Это чье? Совершенно другим тоном спросил Рейнард, обойдя нас, он подошел к лежащему на полу м е д а л о н у и поднял его, хмуро рассматривая. Мое, ответила я с запинкой. Твое, переспросил он, посмотрев на меня остро и через чур внимательно, будто пытался проникнуть в мысли. р и д к л и ф отведи адептов к декану факультета. Я приду позже. Приказал он, продолжая смотреть только на меня. Но попытался возразить младший Алмазный. ж и в о Рыкнул он, и больше никто не стал спорить. Парни вообще вылетели из помещения чуть ли не бегом, поняв, что диамант не в духе. Откуда у тебя этот медальон? В к р а т ч и в ы м тоном поинтересовался он медленно двинувшись ко мне. Серебристые глаза смотрели в мои прямо, захватили в плен и не выпускали, следя за м а л е й ш и м и изменениями моих эмоций. Рейнард сейчас, как никогда, напоминал подобравшегося хищника, опасного, готового вцепиться в добычу до л я с м е р т е л ь н о г о удара. И о т п р о м е л ь к н у в ш е г о в мыслях сравнения стало окончательно не по себе. Он у меня с детства. Начала объяснять, я тяжело с г л о т н у в Это все, что мне оставили родители или опекун, не знаю, кто именно. Меня отдали в приют с этим медальоном на шее. Он представляет что-то особенное, да, господин д и а м а н т Он может подсказать, кто мои родители или кто мой тайный покровитель. Таких медальонов в мире несколько. Изначально их было четыре. но за прошедшие столетия случались икражи и потери. Тон дракона сделался задумчивым и недоверчивым. Оттянув ворот с п о р т и в н о й туники, он дернул цепь и извлек на свет точно такой же медальон. Разве что расположение к а м н е немного отличалось. Не сдержав изумления, я ахнул, сделав несколько шагов к нему. Почему их так мало? Что в них особенного? Кто другие хозяева м е д а л ь о н о в На языке вертелось еще сотня вопросов, но я замолкла, заметив, что Рейнард не спешит отвечать, а лишь продолжает изучать меня взглядом. Господин д и а м а н т это важно для меня. Это знак члена Совета, проговорил он, прищурив графитовые глаза. Изначально м е д а л ь о н о в было четыре на каждый род. д и а м а н т Руберим, в е р е д и и Сайрин. Но я никак не связана с драконами. Я вообще просто человек. Отозвалась расстроена. По крайней мере, я так считала. Раньше во мне никогда не возникало сомнений, но необычные изменения заставили о многом задуматься. Только я не собиралась делиться своими догадками с Алмазным. Он и так сейчас смотрел на меня. словно на врага. Правда, недолго. Кажется, заметив, как напугал меня дракон, встряхнул головой, тихо прорычав что-то под нос. Скорее всего, Малика, уже мягче начал Рейнард, замерев в полуметре от меня. Твой медальон раньше принадлежал одному из членов совета, но был украден или потерян. Если это так, то его придется вернуть владельцу. Понимаю. Голос совсем потускнел. Ничего страшного, я хранила его как память, но подумывала продать, чтобы выручить немного денег. м о ё происхождение уже не так и важно. Я нашла свое место в академии. Как не пыталась, а слова прозвучали грустно, и глаза защипали слезы. Кажется, я только убеждала себя в безразличии, в том, что я не желаю знать, кто оставил меня в приюте. И кто та женщина, что выносила меня и родила? Я хотела бы понять, почему она отказалась от своего ребенка, почему была так жестока, что лишила меня тепла семьи. Но, наверное, не судьба. Украшение, с которым я связывала самые невероятные предположения, оказалось чьей-то украденной или потерянной вещью. Дрожь порошила тело, когда большой палец Рейнарда скользнул по моей щеке, стирая влажную каплю. Не плачь, я не умею справляться с женскими слезами. п р о в о р ч а л он вновь, проводя пальцем по моей щеке. Прикосновение вспыхнуло жаром, а по телу вновь пробежала дрожь. Все в порядке, заверила его быстро, растерев веки. Вы заберете медальон? Нет, так уточню. После пары секунд р а з д у м и выдохнул он, сделав еще шаг ко мне. У тебя целая коллекция украшений. Поддев манжету куртки, он потянул ее наверх, присматриваясь к подаренному браслету. Кончик его пальца прошелся по металлическому краю украшения и поднялся выше, пробежавшись повмиг по к р ы в ш е й с я мурашками коже. Прямо по метке. Но Рейнард ничего не сказал. Я уверилась в том, что метка невидима, а почувствовать ее невозможно. Узоры никак не проявляются, н и е д и н о й выпуклость, ю будто этот рисунок вписан в кожу. Медальон со мной всю жизнь, наверное, оттого и слабость к украшениям. Нервно усмехнулась я, делая шаг назад от Рейнарда. Ты должна понимать, что с ним может быть связана неприятная история. Я его возвращаю, но не под честное слово. Вдруг совершенно другим тоном заявил Алмазный, протягивая мне артефакт. Что значит н е п о д ч е с т н о е слово? Потянувшись к медальону, я тут же отдернула ладонь, ожидая ответа. Я должен быть уверен, что ты не сбежишь. Спокойно пояснил Алмазный, будто это само собой разумеющийся факт. Зачем мне сбегать? Рассерженно нахмурилась я. Мы не знакомы, Малика. Я не склонен к слепому доверию. Серые глаза смотрели в мои пронзительно. Готовые было сорваться с языка слова протеста рассеялись. Конечно, мы е два знаем друг друга. Я теряюсь в догадках о его дальнейших действиях, а он не доверяет мне. Уж не считает ли диамант меня п р и ч а с т н ы й к краже этого м е д а л ь о н а Вот только я-то невиновна. Но совершенно ничего не знаю о деяниях покровителя, которые могут лечь на меня т е н ь ю Что вы хотите сделать, господин д и а м а н т Снова навесите маяк? Нет, один ты уже сняла. Это не надежно. Не весело усмехнулся он, даже не став отрицать. Один? Райдер снял два? Нет, даже три маяка. Три? Прищурился он. Мной был создан только один маяк в день нашей первой встречи. д ж е р е м и признался, что и он набросил на тебя один. Я растерянно замолчала, с недоверием присматриваясь к суровому лицу мужчины. Значит, догадки оказались верны, и первые два маяка созданы драконами. Но откуда тогда третий? Может, р а й д е р ошибся? Ладно, поступим следующим образом. А д е л о в и т о начал он, наденешь привязанный ко мне артефакт. Я на веду справки по поводу медальона, постараюсь выяснить, кто его прежний хозяин. Когда получу необходимые подтверждения, тогда и сниму артефакт. Если ты, конечно, снова не положишь на него глаз. И улыбнулся, словно пытаясь сгладить ситуацию шуткой. Правда, шутить я была не настроена, слишком подавленная происходящим. Значит, он не будет сниматься. А какие у него свойства? Защитные. Он снял с мизинца небольшой перстень с красноватым камнем и протянул его мне. Он действительно оказался красивым. На золотом металле были выбиты столь сложные узоры, что ими можно было любоваться не один час. На краткий миг я даже забыл обо всем на свете, рассматривая перстень. Похоже, я прав. Коротко рассмеялся Рейнард. Красивая, буркнула я, смутившись. Как мелкая птичка на р и с к а отвлекаюсь на все блестящее. Разве так можно? Защиту ты сможешь снимать по желанию перед занятиями, когда это необходимо, не забывая снова активировать. А то швыряются тут заклинаниями. С каждым его словом я все больше начинала недоумевать над ситуацией. Кольцо вроде как должно исполнять роль неснимаемого маяка. а Рейнард вещает об усилении моей защиты, но как бы то ни было, я не желала надевать новую удавку. Только есть ли у меня на самом деле выбор? д и а м а н т ведь не просто преподаватель, он член совета, влиятельная фигура в Австрии, а я обычная девушка без семьи и поддержки. В этой ситуации правильнее не возмущаться, а проявить гибкость и согласиться. Если с этим медальоном связана темная история, то нужно постараться избежать возможных неприятных для меня последствий. Малика, ты меня слушаешь? Да, господин д и а м а н т п о с л у ш н о подтвердила я, вытянув руку, чтобы он мог надеть свое дурацкое кольцо. Звучит как согласие на брак. Заметил он, перехватив мою ладонь, прежде чем я ее отдернула. Согретый теплом его тело металл скользнул по пальцу. Перстень показался слишком большим для моих тонких пальцев, но украшение вдруг уменьшилось с е в крепко, и, насколько я поняла, снимется оно только с разрешения диаманта. Надеюсь, хоть эта навязанная драгоценность не о к н е т с я мне неприятностями. Как только артефакт был надет, Рейнард передал мне медальон. Правда, отпускать руку не спешил. в з г л я н у в на свое злосчастное украшение, я спрятал а его в карман куртки. Дарья, кстати, согласилась помочь с к а й р й Позже я передам тебе кристалл связи. Вы сможете договориться о встрече. Сообщил Алмазный, кажется, намеренно меняя тему разговора. Это хорошо. Спасибо. Последние события и этот разговор морально опустошили, потому благодарная улыбка получилась кривой и тусклой. Куда тебе открыть портал? Что? вскинулась я удивленно. Не надо, господин д и а м а н т Малика, не спорь. Твердо попросил он. Куда? А разве я не нужна в кабинете декана? Нет, ты все рассказала. Дальше я сам разберусь. Не переводи тему. К к а й р е стабло. Только сумку возьму. Я потянула на себя руку и дракон наконец отпустил. Отвернувшись от мужчины, я спешно прошла к скамье, чтобы взять свои вещи. Даже хорошо, что он предложил открыть портал. Мы быстрее разойдемся, и я смогу в тишине дождаться, когда аромат Раинарда испарится из моих мыслей. А заодно переварить события дня и принять неприятные новости. Твой запах вернулся, ударили меня в спину слова дракона. Я вздрогнула и обернулась к нему, а потом задрожала вновь, поймав его взгляд. Было в глубине потемневших до грифельного оттенка глаз что-то дикое и необузданное. На краткий миг показалось, что я сейчас вижу не Рейнарда, а кого-то другого. Животное, что прячется в его подсознании. Я готова, прошептала, облизав пересохшие от волнения губы. Рейнард жадно проследил этот жест и протянул мне руку, ожидая, когда я п р и б л и ж у с ь Вы обманули меня тогда с порталом, упрекнула я. Прикосновение не обязательно. Да для меня обязательно, качнул он головой. Не представляешь, насколько ты приятно пахнешь, м а л и к а На самом деле представляю. С другой стороны, обоняние дракона должно быть в десятки раз более чутким, так что Рейнарду остается только посочувствовать, поняв, что я не собираюсь к нему приближаться. Он подошел ко мне сам, подступил почти вплотную и чуть склонил ко мне голову. Учащенное дыхание коснулось взъерошенных волос. Горячие ладони легли на плечи. Сердце в этот момент билось, словно бешеное, пытаясь пробить солнечное сплетение. Я не знала, чего ждать от Рейнарда. А подкрепленное сладостью его запаха паникующее сознание подкидывало совершенно неуместные образы. Только алмазный л и ш ь развернул меня к себе спиной. Передо мной вспыхнула белоснежная арка портала, за которой виднелись ворота стаблы. Как и в прошлый раз, дракон отпустил не сразу, будто ему было физически тяжело расстаться со мной. Но вот жар ладони исчез, и я на ватных ногах сделала несколько шагов в сторону арки. Свежий порыв ветра ударил в разгоряченное лицо. Треск молний прекратился. Портал за моей спиной развеялся. п о ш а т ы в а я с ь я прошла в стабл, урадуясь про себя, что все адепты сейчас на обеде. Кайра, словно почувствовала, что мне плохо, принялась громко звать и биться в решетку двери. Я дышала часто и быстро, словно пытаясь освободить легкие от б у д о р а ж а щ е г о запаха дракона. Только ничего не помогало. Наоборот, он становился сильнее, будто Рейнард по-прежнему находился рядом. А в мыслях что-то гремело, рвалось, сбилось, вызывая жуткое головокружение. Кайра, позвала я, вцепившись дрожащей рукой в решетку и к о е к а к отперла замок. Виверна обхватила меня крыльями, помогая присесть, заурчала, тыкая с ь носом в мои волосы. Сейчас пройдет. Наверное, я перенервничала, прошептала слабым голосом. Протянув руку, я коснулась носа к а й р ы но сразу же отдернула ее, увидев, что пальцы венчают острые когти. Что? Как? Паника подкатывала к горлу, а вместе с ней когти удлинялись, становясь еще о с т р е е На коже ладони выступили мелкие чешуйки, постепенно наполняясь насыщенным синим цветом. Щеки, л о п и ш е ю щ и п а л о кое-как выбравшись из объятий виверны, я посмотрела на свое отражение в поверхности воды в поильнике и громко вскрикнула. н а с ы щ е н н я синяя чешуя медленно проявлялась и на лице. Мое тело менялось, а в мыслях медленно и неумолимо распускалось ошеломляющее осознание: я не человек. Я дракон. Исма, ты здесь? Донесся до паникующего сознания голос Лилианы. Исма, нет, только не это! Прошептала я испуганно вновь, оценив изменившееся отражение в водной глади. Чешуя покрыла щеки и скулы, поблескивая темной лазурью на лбу и переходила к шее. Такое так просто не спрячешь. А конкретно объяснить, что происходит, я не могла даже себе самой, потому предпочитала сначала разобраться, потом уже делиться с посторонними своим секретом. Вот только как снова вернуть свою внешность? Вдруг это невозможно? Как драконы вообще избавляются от чешуи? Куда о надевается? Стряхнув головой, я глубоко вздохнула и задержала дыхание. Паника не поможет. Только все испортит. Нужно успокоиться. Я должна мыслить з д р а в о Сейчас Лилиана поймет, что Исмы нет в стабуле и пойдет ее искать в башню. Эта мысль действительно помогла расслабиться, но буквально на несколько секунд, пока я не услышала звук приближающихся шагов. Кайра, позвала Лилиана. Давай хоть познакомимся. Усмехнулась она. Я ползла от двери и спряталась за спину озадаченной виверны. Кажется, она искренне не понимала, с чем связан мой и с п у г А здравствуй, красавица! Лилиана достигла д е н н и к а и замерла любуясь животным. Гордая дикая парр пара. Кайра сначала присела на передние лапы, недовольно зарычав, но потом поняла, что женщина проявляет дружелюбие. и расслабилась, Малика, я тебя вижу. Ты что это прячешься? Что-то случилось? Забеспокоилась декан. Всё в порядке, приглушенно отозвалась я. Я же вижу, что не в порядке, возразила она строгим голосом. Тебя кто-то обидел, ударил? Говори, что случилось, Малика. Правда, всё хорошо. Тогда выйди из-за спины Кайры. Порворчала она. Что с твоей хозяйкой? Ей плохо? Нужна помощь? Обратилась она уже к Виверне и послышался скрежет открываемого замка. Не надо, взмолилась я бессмысленно, наводя ладонями по шершавой чешуе, словно пытаясь ее стереть. Кайра прорычала, но нападать не стала. На мое плечо осторожно легла теплая ладонь Лилианы. м а л и к а не закрывайся, мне ты можешь рассказать. Придумаем решение. Ну же. Она мягко потянула меня на себя и обошла, приглядываясь к моему лицу. С уст декана сорвался изумленный вздох. Этого я не ожидала, хрипло призналась она. Точнее, она встряхнулась, будто заставляя себя собраться. провела ладонями по голове, приглаживая волосы, собранные в пучок. Теперь понятно, почему ты так отреагировала на б р о ш ь Она пришлась по душе твоему внутреннему зверю. Нет у меня зверя, по н и к ш и м голосом возразила я. Как это нет? Он есть у всех драконов, способных к обороту, даже у полукровок. Ты просто его не слышишь. Это твоё первое обращение. Да, кивнула я, всматриваясь в у ч а с т л и в ы е голубые глаза женщины. Ее собранность действовала на меня успокаивающе. Но что ты, Малика, все хорошо? Она присела передо мной на колено и погладила по плечу. Это просто шок. Он сейчас пройдет, и ты сможешь подавить оборот. Я не знаю как. Ну, Но... она немного нервно рассмеялась. Наверное, ей не часто приходится работать столько проявившими себя драконами. Дыши, с т а р а й с я расслабиться и д у м а й о том, чтобы оборот прекратился, подавляя то, что его провоцирует. Ты же должна ощущать, откуда исходит раздражитель. Закивав на ее слова, я прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться. Раздражитель был. Я чувствовала беспокойство и тревогу, но только сейчас поняла, что они исходят не от меня. Наверное, это и есть внутренняя сущность. Я потянулась к ней, пытаясь рассмотреть, познать ее. Нет, так ты обратишься окончательно. Предостерегла меня Лилиана. Подавляй. Я растерялась на мгновение, потому что внутренняя сущность... Не казалась злой, скорее растерянной, потому я все же решила, ей будет легче, когда пройдет моя паника. В первую очередь мне стоило взять себя в руки. Расклеиваться нельзя. Конечно, эта ситуация и з р я д а в о н но я ведь уже начинала подозревать, что с моим происхождением все не так однозначно. Зато теперь все встало на свои места. Внимание к запахам, интерес к драгоценностям. И драконий медальон. п о х о ж е мои родители и застре. и Значит, я дракон, Лилиана? Распахнув глаза, спросила я. Ой, госпожа Мур. Можно и Лилиана. Мяким г тоном отозвалась она, сжав мои ладони своими. Да, ты дракон, Малика. И тебе удалось подавить оборот. Чешуя исчезла. Я способна к магии, уточнила изумленно. Скорее всего, но я не могу сказать точно. Что-то скрывает твою ауру. Если бы не видела чешую, я бы и не поверила, что ты не человек. Это медальон, пояснила я, вытянув из кармана украшение. Я слышала о таких артефактах. Они большая редкость. Нахмурилась она. Насколько мне известно, истинными мастерами иллюзий были сапфировые драконы. И Малика, ты, судя по всему, одна из них. Сапфировая? х р и п л о переспросила, я пытаясь вспомнить хоть что-то об этом роде драконов. Да, цвет чешуи говорит сам за себя. Правда, я попробую, ненавязчиво уточнить у Мишель. Все же я не дракон. Я ничего не слышала о сапфировых драконах, потому что род Сайрин уничтожен другими драконами. Что? Ахнула я, и кажется, на щеках вновь начала появляться чешуя. Это давняя история, они не любят вспоминать. Как бы покороче? Нахмурилась она. Шла кровопролитная война с Инферно. Чтобы отгородить свои земли от врагов, четыре сильнейших рода драконов Сайрин, д и а м а н т Руберим и в е р и д и объединили силы и создали сильнейший щит, названный Сердцем Мира. Война завершилась, наступил мир. Тогда и началось создание единой Астрии. Род Сайрин был сильнейшим и получил полный доступ к щиту, за что и был уничтожен. Теперь сапфировые драконы вне закона на территории Австрии. Лилиана замолчала, глядя на меня с сочувствием. с Я же смотрела перед собой, пытаясь осмыслить ее слова. Получается, меня спрятали в не магической стране, а я сознательно вернулась туда, где меня могут убить, лишь за то, кем я являюсь. Сапфировые сильные иллюзии. твою истинную ауру не прочитать, но неизвестно, как долго артефакт будет скрывать твою сущность, Малика. Правильнее всего, скорее покину т ь а с т р и ю но здесь я нашла новый дом, выдохнула чуть не плача. Понимаю, мне очень жаль, но я не могу идти, вскинулась, вспомнив о существенной детали. Рейнард увидел у меня этот медальон. По его словам, такие создавались только для членов совета. И пока он ищет владельца, н а д е л а на меня привязанный к нему артефакт. Получается, медальон принадлежал кому-то из рода Сайрин, одному из моих родственников. Возможно, мягко ответила она. Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказалась, я почувствовала облегчение от того, что не могу сбежать. Алмаз, н ы й об этом позаботился. А я, как это не глупо, не хотела покидать академию так скоро. А что, если диамант докопается до правды? Нервно облизав губы, спросила я. Он должен будет тебя убить? Без раздумий ответила Лилиана. Но в ее глазах моментально вспыхнули сомнения. Должен, но вот сможет ли? Ведь получается, не просто так он отметил твой запах. Судя по всему, т ы его истинная м а л и к а Мы истинные, в п р о с т р а ц и и произнесла я. Вот почему его запах звучит для меня так ярко. Только чем может закончиться эта история? Его предки уничтожали моих, а истинных можно встретить много. Вряд ли он изменит свое мнение о давних врагах из-за меня. Правда, что я могу изменить? Сбежать не выйдет. Я привязана к академии, пока выясняется история моего медалюна. Да и как бросить Каиру? Не говоря о том, что в а с т р и ю меня привела не любознательность, а появление брачной метки. Эту проблему я тоже не успела решить. Сколько вопросов, тайн, сомнений! Но если копнуть в суть, то мне просто некуда деваться. Остается продолжать обучение, тщательно себя контролировать и уповать на силу артефакта. Никто не должен узнать о том, кто я на самом деле. Для окружающих я Малика Индзаки, чистокровный человек без прошлого из Крандайта. Ничего, не переживай. Запах будем скрывать нейтрализатором. Медальон я твой попробую подпитать, чтобы дольше сложил. Никто не подозревал о твоей тайне до сих пор, так и будет оставаться. п о х л о п а л а меня Лилиана по плечу, ободряюще улыбнувшись. Главное теперь не выдать себя ч е ш у е й Вот с этим будет непросто. Тяжело вздохнув, признала я. Но когда меня пугали сложности, справлюсь и с этим. Главное теперь мне известна часть правды. Вставай, Малика. У тебя еще есть время сходить на обед. Подрастающий д р а к о н и ц и нужно много есть. Подав мне руку, Лилиана потянула меня, вынуждая подняться. Только сначала напоим Виверну новым лекарством. Я же его принесла. Хотела посмотреть на твою дикую парпару. Кайра моментально п а н и к о в а л а взглянув на декана с обидой. Лечиться ей не хотелось, но приходилось проглатывать горькие микстуры, чтобы однажды вернуться на родину. Спасибо вам, Лилиана, за все. Искренне поблагодарила я. Я же ничего не сделала. Усмехнулась она, но моментально стала серьезной, а голубые глаза блеснули сталью. Все зависит от тебя, Малика. Помни, никто не должен знать, кем ты являешься. Особенно Рейнард Эльдиамант. От него ты в первую очередь должна держаться подальше. Я буду о с т о р о ж н а Несмотря на ошеломляющие новости, я верила, что мне удастся скрывать от остальных свою сущность. Но с Рейнардом все намного сложнее. Ведь только от голоски его запаха путают мысли. Я при всем желании не представляла, как сохранить свою тайну, когда в душе пробуждается неподконтрольное в л е ч е н и е к тому, кто может меня погубить.